Глава седьмая. Слова лжи и правды. Неспешно сказитель ведет разговор. Сплетается слов разноцветный узор. Певец прикасается к струнам рукой. Чудесная музыка льется рекой. Роберт Стивенсон. Песни странствий и другие стихи. «Ты должен понять». — повторял Чарльз с лихорадочным блеском в глазах. — Анклав крайне недоволен твоим поведением, Джеймс. Некоторые из них, я бы даже сказал, в ярости. Разговор происходил в кабинете Уилла Эрендейла утро после злополучного визита в Чизвик. Джеймс сидел за рабочим столом отца. Тесса оставила в неприкосновенности интерьер кабинета главы института. И в этой комнате с тёмно-зелёными обоями и обессонскими коврами витал мрачный викторианский дух. Подлокотники тяжелого кресла из красного дерева, в котором обычно сидел отец, покрывали царапины и зазубрины. Чарльз Фэйрчайлд стоял у двери, прислонившись к стене. Войдя, он закрыл за собой дверь и заперся изнутри. В свете колдовского огня его рыжие волосы поблескивали, словно потускневшая медная монета. Мать еще после завтрака забрала с собой Люси помогать в лазарете. Безмолвные братья при помощи чар погрузили Барбару, Пирса и Ариадну в глубокий сон без сновидений. Они надеялись, что во время отдыха тела больных смогут более эффективно сопротивляться действию яда. В доме чувствовалось незримое присутствие беды. Царила атмосфера, какая бывает в больницах. Обстановка в кабинете постепенно накалялась. «В таком случае можно сделать вывод, что это происшествие сильно расстроило анклав», — сказал Джеймс. «А это плохо для пищеварения». Он старался не смотреть Чарльзу в лицо, но понимал, что преимущество не на его стороне. Он почти не спал этой ночью, после того, как вместе с отцом вернулся в институт. Джеймс еще мог бы вытерпеть гнев отца, но было ясно, что Уилл прежде всего расстроен и озабочен, и уверения Джеймса в том, что он просто отправился погулять и случайно забрел в Чизвик, отнюдь не помогли делу. «Ты должен отнестись к происшедшему со всей серьезностью, Джеймс!» — нудным голосом продолжал Чарльз — Для того, чтобы тебя отыскать, пришлось применить руну отслеживания. — Почему ты говоришь, что вам пришлось искать меня? — защищался Джеймс. — Я не нуждался в помощи и не заблудился. — Джеймс, — спокойно произнес отец, — ты исчез? — Согласен, мне следовало сказать тебе, что я ухожу, — вздохнул Джеймс, — но... «Вчера демоны напали на нас при свете солнца. В лазарете лежат раненые сумеречные охотники. И средство против неизвестного яда до сих пор не найдено. Почему Анклав именно сейчас заинтересовался моими поступками?» На щеках Чарльза выступили красные пятна. Ситуация с нападением будет обсуждаться на сегодняшнем собрании Анклава. Но для нас, сумеречных охотников, жизнь не останавливается из-за появления кучки демонов. А вот ты, по словам Татьяны, явился в её дом среди ночи и потребовал свидания с Грейс а когда она отказала тебе в этом, разгромил ее оранжерею». Уилл поднял руки в примирительном жесте. «Скажи, неужели Джеймс стал бы бить стёкла в какой-то теплице только из-за того, что ему не разрешили увидеться с девушкой? Рассказ Татьяны звучит просто смехотворно. Чарльз, и ты это прекрасно понимаешь». Джеймс прикрыл глаза. Ему не хотелось смотреть прямо в лицо отцу, видеть его в таком взъерошенном состоянии. Галстук съехал на бок, пиджак был измят под глазами темные круги, следы бессонной ночи. Я уже говорил тебе, Чарльз, я не видел ни миссис Блэктор, ни Грейс, а в оранжерее сидел демон Цербер. Возможно, процедил Чарльз. Он сейчас напоминал Джеймсу пса, который мертвой хваткой вцепился в изгрызенный башмак и отказывается отдать его хозяину. Но ты не встретил бы этого демона, если бы не забрался на территорию хаоса и не вломился в оранжерею. «Я не вламывался в оранжерею!» — заявил Джеймс, что было в каком-то смысле правдой. «Тогда скажи мне, что ты делал в чужом саду!» Чарльз ударил сжатый в кулак правой рукой по ладони левой. «Если Татьяна лжет, почему ты не рассказываешь, что там на самом деле произошло?» Я перенесся в царство теней, чтобы узнать, не существует ли связи между моими видениями и атакой демонов. Я пошел на огонек, решив, что это Картана, но внезапно очутился в оранжерее Чизвикхауса и увидел у Карстерс, на которую напало чудовище с гигантскими щупальцами. Нет, никто ему не поверит. Хуже того, они сочтут его опасным сумасшедшим, а у Корделио и Мэтью, Люси, Томаса и Кристофера из-за него будут неприятности. Джеймс стиснул зубы, и не произнес ни слова. Чарльз тяжко вздохнул. «Ты вынуждаешь нас предположить самое худшее, Джеймс?» «Что он, безумец и вандал? Честное слово, Чарльз, это уже слишком!» — вмешался Уилл. «Ты прекрасно знаешь, как Татьяна относится к нашей семье». «Я убил в оранжерее Цербера», — стараясь говорить ровным голосом, произнес Джеймс. Я выполнил свой долг, но почему-то Анклав подозревает во всех смертных грехах меня, а не эту женщину, сумеречного охотника, которая держала демона у себя в поместье. Настала очередь выло тяжко вздыхать. Джейми, всем известно, что Бенедикт развел в Чизвикхаусе целую стаю церберов. Не волнуйся, я верю тебе насчет цербера, однако тварь, которую ты там видел, вызвала вовсе не Татьяна, — поддакнул Чарльз. В своё время поместье тщательно обыскали, но тебе просто не повезло. Ты наткнулся на единственного демона, которого упустили сумеречные охотники. «В этой оранжерее полно растений, которые используются в черной магии», — упорствовал Джеймс. «Наверняка кто-то из вас это заметил». «Да, заметили», — признал Чарльз. Но, принимая во внимание серьёзность обвинений Татьяны, никто не собирается поднимать шум вокруг нескольких кустиков белодонны, затесавшихся среди сорняков. «Повторяю, если бы ты не проник на территорию без позволения хозяйки, ты не напоролся бы на демона». «Передай Татьяне, что мы оплатим ремонт оранжереи», — устало произнес Уилл. «Должен признаться, вы действительно поднимаете много шума из ничего, Чарльз». «Джеймс случайно оказался там, столкнулся с демоном, а дальше произошло лишь то, что должно было произойти. Ты предпочел бы, чтобы Джеймс оставил демона в покое, и тот отправился пожирать соседей?» Чарльз откашлялся. «Давайте не будем отклоняться от сути дела». Иногда Джеймсу с трудом удавалось вспомнить, что Чарльз являлся сумеречным охотником, а не одним из сотен банковских служащих в котелках и мешковатых костюмах, наводнявших Флит-стрит каждое утро по дороге в Сити. «Сегодня утром у меня состоялся долгий разговор с Бриджстоком». Уилл выругался по-валийски. «Как бы вы к нему ни относились, он является инквизитором» изрек Чарльз. «И в данный момент, поскольку моя мать находится в идресе в связи с делом Элиаса Карстерса, я представляю ее здесь, в Лондоне, когда инквизитор говорит, я обязан его выслушать». Джеймс вздрогнул. До сих пор он не связывал возвращение Шарлотты в идрес с обвинениями, выдвинутыми в адрес отца Карделии, и сейчас удивился, почему это не дошло до него раньше». Он вспомнил, как случайно услышал разговор сестры и её подруги в кенсингтонских садах. Корделия сказала, что ее отец совершил ошибку. У нее дрожал голос. «Пока что мне не рекомендовали применить к Джеймсу каких-либо мер наказания», продолжал тем временем Чарльз. «Но, Джеймс, я бы посоветовал тебе не появляться поблизости от Чизвикхауса и постараться по возможности избегать встреч с Татьяной Блэкторной, её дочерью». Джеймс сидел совершенно неподвижно. Стрелки старинных часов, медленно двигавшиеся по циферблату, напоминали ему кинжалы, которые нарезают на куски время. — Позвольте мне хотя бы извиниться перед ней, — пробормотал Джеймс. Серебряный браслет сжёг ему запястье. Он сам не знал, кого имел в виду — Татьяну или Грейс. «Ну -ну, — Ну-ну, Джеймс! — укоризненно заметил Чарльз. Ты не должен вынуждать молодую женщину выбирать между тобой и матерью. Это некрасиво по отношению к ней. Грейс сказала мне, что если она выберет неподходящего, по мнению ее матери-жениха, Татьяна откажется от нее и перестанет считать ее дочерью. Ты едва ее знаешь, резко ответил Джеймс. Один раз, проехавшись в Карите, я знаю ее лучше, чем ты думаешь, заявил Чарли с мальчишеским тоном. Вы уверены, что говорите об одной и той же девушке? удивился Уилл. А Грейс блэктерн Я не понимаю. Ничего, все нормально. Джеймс не мог больше этого переносить. Он поднялся, застегивая пиджак. Мне нужно идти. В кенсингтонских садах осталась еще парочка уцелевших оранжерей. Дамы, закрывайте ворота понадежнее. Джеймс Эрендейл уже здесь, и он страдает от неразделенной любви. Чарльз изобразил оскорбленную гримасу. Джеймс! воскликнул он, но Джеймс стремительно обошел его, выскочил в коридор и с силой захлопнул за собой дверь. Корделия нервно пощипывала юбку платья для визитов. К ее немалому удивлению, официальное приглашение на чай от Анны Лайтвуд на бумаге с монограммой «Ни больше, ни меньше» пришло в это утро дешевой почтой. Корделию поразило, что даже после всего происшедшего Анна не забыла о своем случайном приглашении и Корделия уцепилась за возможность вырваться из дома, подобно утопающему, который хватается за соломинку. Вернувшись к себе среди ночи, она не могла уснуть почти до утра. Она свернулась в клубок под одеялом, пыталась отключиться, но ее преследовали неотступные мысли о кузене Джейми и об отце. Потом нахлынули воспоминания о Джеймсе, о том, как он осторожно прикасался к ее раненой ноге, о выражении его лица в ту минуту, когда он рассказывал о царстве теней, видимом только ему. Она не могла даже представить себе, чем ему помочь, и тем более, чем помочь отцу. И Корделия думала, наверное, ощущение бессилия, неспособность что-либо сделать для близких и любимых — это самое страшное на свете. На следующий день за ланчем Мать и Алистер обсуждали последние новости. Одному лишь Розеелю было известно, где они добывали эти сплетни. Так, карделия узнал, что члевы анклава обнаружили Джеймса на территории поместья Татьяны Блэктерн. Якобы он перебил все окна в доме и до смерти перепугал хозяйку и ее дочь, в пьяном виде отплясывая на лужайке. Даже Райза, наполнявшая чайник, улыбнулась. Карделия пришла в ужас. Все было совсем не так. «А ты откуда можешь об этом что-либо знать?» Обратился к ней Алистер таким голосом, словно точно знал, что она делала прошлой ночью. Но ведь он никак не мог об этом догадаться. Откуда ему знать, утешала себя девушка. Однако Корделия ни в чем не могла быть уверена. Ей часто казалось, что Алистеру известно гораздо больше, чем он рассказывает. И она с тоской подумала о тех далеких временах, когда они улаживали свои разногласия, калашмати друг друга по голове игрушечными сковородками. А теперь она благодарила судьбу за приглашение Анны, несмотря на то, что у нее не было приличного платья. Стоя в вестибюле, Корделия бросила последний взгляд на свое отражение в высоком зеркале, висевшем в простенке между окнами. Да яблочно-зелёное платье с пышной юбкой, рукавами, буфами, украшенной розовой вышивкой, было само по себе модным и симпатичным. Но бесчисленные оборки делали его обладательницу, похожей на старинный абажур, а ее лицо над высоким кружевным воротником почему-то имело желтоватый оттенок. Корделия со вздухом взяла со столика перчатки и редикюль и направилась к выходу. «Корделия?» Сонна спешила к ней, стуча каблуками по паркету. «Куда ты?» «Я на чай, Канни Лайтвуд», — сообщила Корделия. «Сегодня я получила от нее приглашение». «Да, твой брат что-то подобное упоминал. Но мне, честно говоря, не слишком понравилась эта новость. Я хочу, чтобы ты завела здесь друзей, Лейли». Сонна редко называла Корделию детским прозвищем, которое дала ей сама в честь героини их любимой поэмы. Это означало, что мать взволнована. — Ты знаешь, что это правда, однако я не уверена в том, что тебе следует посещать мисс Лайтвуд. Корделия почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Алистер вышел из столовой, чтобы послушать разговор матери и сестры, и стоял, прислонившись к косяку и злорадно ухмыляясь. — Я уже приняла приглашение, — возразила Корделия, — так что мне нужно идти. Позавчера на балу я немало разговоров об этой Ане Лайтвуд, продолжала сонно. И никто не отозвался о ней положительно. Многие члены Анклавы считают ее образ жизни и поведение непристойным и вызывающим. Мы приехали сюда для того, чтобы обзавестись полезными связями и влиятельными друзьями, а не для того, чтобы вызвать неодобрение властей. Ты уверена, что посещение дома этой молодой женщины — наилучшее начало твоей светской карьеры? «Я не увидела в ее поведении ничего неприличного» сказала Корделия и потянулась за новой соломенной шляпкой, украшенной шелковыми лентами и букетиком искусственных цветов. Алистер со своего места подал голос. «Возможно, кое-кто из старшего поколения не одобряет образ жизни Анны, но в нашем кругу сумеречных охотников она очень популярна. Я считаю, что со стороны Корделии было бы неразумно отказаться от этого приглашения». Вот как. Удивилась сонна, Даже не верится. И, тем не менее, дело обстоит именно так. Алистер поправил желтые пряди, упавшие на лоб. Карделия вспомнила брата в детстве и ранней юности. Его волосы черные, как вороного крыло. Дядя Анна — глава института, ее крестная мать — консул. Никто не может оспаривать тот факт, что самыми влиятельными и могущественными семьями в Лондоне являются Эрондейлы, Лайтвуды и Фейерчайлды, и Анна связана родственными узами со всеми этими кланами. Что ж, очень хорошо заговорила сонно после небольшой паузы. «Но ты, Алистер, отправишься с ней. Не задерживайтесь там надолго и соблюдайте все правила приличия. А потом, если хотите, можете отправиться за покупками на рынок Лейденхолл-маркет». Корделия думала, что Алистер начнет возражать, но он лишь пожал плечами. «Как скажешь, матушка!» — Произнес он, и, обойдя Корделию, направился к входной двери. Корделия со смесью удивления и радости заметила, что он уже одет в темно-серую визитку, цвет который подходил к его черным глазам. Несмотря на пиджак, было заметно, что на нем надет пояс с оружием. Анклав рекомендовал всем сумеречным охотникам в качестве меры предосторожности выходить из дома только в полном вооружении, даже днем. Сама Корделия прихватила с собой картану. Меч был укреплен за спиной и заколдован, чтобы его не заметили простые люди. Возможно, Алистеру действительно было известно больше, чем он хотел показать. Яркие лучи вечернего солнца заливали Гровнер-сквер, когда отец Мэтью, Генри, открыл Джеймсу дверь дома консула. Молодой человек, который стучал дверным молотком изо всех сил, шагнул назад. Генри улыбнулся при виде гостя. У него было ничем не примечательное, но доброе лицо, рыжие волосы, в которых виднелось немало седых прядей, и улыбка, очень похожая на улыбку Мэтью. «Входи, входи же, Джеймс!» — произнес он, отъезжая от порога. В результате серьезного ранения, полученного 25 лет назад в битве у горы Кадр-Идрис, у Генри отнялись обе ноги. Ему пришлось передвигаться в кресле для инвалидов, Но он, будучи одаренным изобретателем, переделал стандартное кресло и для удобства оснастил его колесами относительно небольшого размера. Над плечом у Генри на изогнутом металлическом пруте висела электрическая лампа. Над другим плечом располагалась механическая рука, позволявшая инвалиду доставать предметы, находившиеся высоко над головой. Под сиденьем на специальной полке лежали необходимые хозяину книги. Кристофер обожал своего крестного отца и долгие часы проводил в лаборатории Генри, работая над всевозможными изобретениями и усовершенствуя инвалидное кресло. Некоторые из этих изобретений оказались весьма полезными. Например, лифт на паровой тяге, позволявший Генри быстро спускаться на цокольный этаж, где располагалась лаборатория. Другие смелые начинания, подобно попытке Генри и Кристофера создать мазь, отпугивающую демонов, как комаров, не увенчались успехом. Генри по натуре был очень доброжелательным человеком и относился к Джеймсу как к побратиму Мэтью еще до того, как совершилась соответствующая церемония в безмолвном городе. «Мэтью сейчас в саду», — объяснил он, улыбаясь. Морщинки собрались в уголках его глаз. Он сказал что-то насчет чтения книги в окружении безусловных, не подлежащих критике красот природы. Джеймс усмехнулся. Мэтью питал пристрастие к излишне цветистым книжным выражениям. Он один? Один, если не считать Оскара. Оскаром Уайльдом звали Пса Мэтью. В свое время именно Джеймс нашел бездомное животное на одной из лондонских улиц и подарил его другу. Любовь пса к хозяину была безусловной, подобно красотам природы. Джеймс откашлялся. «Я тут кое-что нашел, какую-то странную пыль или песок, и хотел спросить у вас, не окажете ли вы мне любезности не взглянете ли на нее? Ну, вы знаете, в своей лаборатории». Большинство людей сочли бы подобную просьбу, по меньшей мере, странной. Но только не Генри Фэйрчайлд. У него загорелись глаза. «Вот как? Дай-ка мне». Джеймс протянул хозяину дома небольшой флакончик с пеплом, который принес с собой в кармане вчера ночью. «Я постараюсь изучить его как можно быстрее. Скоро я уезжаю в Эдрис увидеться с Шарлоттой, но я пробуду там недолго». Генри подмигнул Джеймсу и ехал в сторону лифта, соединявшего первый этаж дома с лабораторией. Джеймс прошел через гостиную, столовую, кухню. Очутившись среди кастрюль, Он на ходу поклонился кухарке, которая в ответ махнула ему половником, то ли в знак приветствия, то ли приказывая убираться прочь. Через чёрный ход он вышел в сад, где они с Мэтью в свое время провели за тренировками много часов. Сад был небольшим, но уютным, а в центре зеленого газона красовался огромный гибридный платан. Мэтью читал в тени дерева. Внимание его было полностью поглощено книгой, и он даже не услышал, как открылась дверь, и не заметил приближавшегося Джеймса, пока тот не очутился совсем рядом. Мэтью поднял взгляд, и его зеленые глаза распахнулись. «Джеймс!» — произнес он, и это слово прозвучало, как вздох облегчения. Однако лицо молодого человека почти сразу приняло озабоченное выражение. «Я не знаю, обнять ли тебя как друга или стукнуть посильнее, как врага». «Голосую за первое», — усмехнулся Джеймс. «Наверное, несправедливо сердиться на тебя сейчас за вчерашнее происшествие», — вслух размышлял Мэтью. «Насколько я понимаю, ты не можешь полностью контролировать то, что происходит с тобой после перемещения в царство теней. Но твой отец, закончив орать на нас по-валийски за то, что мы разбили окно в его доме и позволили тебе испариться в неизвестном направлении, «Обнаружил тебя в Чизвик-хаусе, и тогда я задал себе вопрос». «Какой вопрос?» — поинтересовался Джеймс, примастившись на спинке белой садовой скамьи. «Не использовал ли ты это самое царство теней для того, чтобы повидаться с Грейс?» — ответил Мэтью. «Сам подумай, что еще может быть интересного в Чизвике? Ничего». «Я попал туда случайно», — возразил Джеймс. «В таком случае расскажи мне, что именно там произошло». — попросил Мэтью, засовывая свой роман в щель между веткой и стволом дерева. — То есть, нет, подожди! Он поднял руку, не давая Джеймсу открыть рот. — Подожди, подожди! — Если ты будешь продолжать в таком же духе, я тебя убью! — пригрозил Джеймс. Мэтью ухмыльнулся, затем раздался лай и громкие приветствия. Томас и Кристофер появились на крыльце, остановились почесать за ухом весело размахивающего хвостом Оскара и спустились в сад. «Джеймс!» — крикнул Кристофер, подходя к Платану. «Что с тобой случилось вчера ночью? Куда ты исчез?» «Ну вот, Джеймс!» — самодовольно произнес Мэтью. «Теперь тебе не нужно будет повторять свою историю несколько раз». «Да, что с тобой случилось? Рассказывай!» — повторил Томас. «Ты взял и растворился в воздухе. Мэтью уже собрался разобрать особняк по кирпичику, чтобы проверить, не провалился ли ты в крипту, когда твой отец при помощи отслеживания нашел тебя в Чизвике». Ну почему именно в Чизвике?» — вслух размышлял Кристофер. «Там же нет ничего интересного!» «Теперь есть?» — жизнерадостно объявил Мэтью. Испугавшись, что разговор примет нежелательное направление, Джеймс вмешался и быстро объяснил, как он попал в царство теней. Как увидел там загадочный огонек и, пытаясь выяснить, что это такое, внезапно перенесся в оранжерею. Он описал цербера мутанта и сражение. Когда речь зашла о Люси и Корделии, Мэтью растерял весь свой жизнерадостный вид. «Какого дьявола они там делали?» — воскликнул он. «Они приехали немного раньше, чтобы навестить мисс Блэктор и проверить, все ли с ней в порядке», — сообщил Джеймс, отнюдь не будучи уверенным в том, что так оно и было на самом деле. Глаза Люси сверкали точь-в-точь, точь, как в те минуты, когда она включала фантазию. Что касается Корделии, Он с неприятным чувством понял, что не мог бы определить, лжет она ему или нет. Он не настолько хорошо знал ее, а внутренний голос говорил, что ему следовало бы знать. «Мне кажется, что после этого нападения опасно высовываться из дома по ночам и бродить, где попало», — заметил Мэтью. «Люси, девушкам нельзя так рисковать. Только не говори мне, что ты больше не намерен выходить из дома по ночам», — усмехнулся Томас. Пока Джеймс рассказывал свою историю, они с Кристофером растянулись на траве. Мэтью сидел, прислонившись к платану, и рассеянно почесывал Оскара за ухом. «У меня возник вот такой вопрос. Почему ты оказался именно в Лайтвуд, то есть в Чизвикхаусе? И почему именно в Оранжерее?» «Понятия не имею», — сказал Джеймс, решив оставить при себе смутные соображения насчет картаны, которые могли лишь запутать его друзей. Возможно, потому что там находился демон. «Да, демоны любят селиться в развалинах, особенно там, где сохранились остатки черной магии», согласился Кристофер. «А мы все знаем, чем занимался дед Бенедикт в этом поместье и почему он превратился в гигантского червя». «Ах», — произнес Мэтью, — «милые семейные воспоминания». Конклав придерживается такого же мнения», — заметил Джеймс. «Они считают, что демон сидел в оранжерее со времен Бенедикта, И хотя это, на первый взгляд, никак не связано с нападением в парке, я должен заметить, что в последнее время мы уж слишком часто встречаем демонов во всяких необычных местах». «Демоны в необычных местах!» Таков был девиз Бенедикта. Ухмыльнулся Мэтью, бросая Оскару палку. «Откуда тебе известно мнение Конклава? Чарльз молчит, как проклятый, что для него не характерно». «В разговоре со мной он не молчал, уверяю тебя». Пожал плечами Джеймс. «Он явился к нам в дом сегодня утром». Томас помрачнил. Только не говори, что он верит в этот вздор, будто бы ты отправился встретиться с мисс Блэктор, на тебя прогнали. По-моему, он в это верит, перебил его Джеймс, не желая заново выслушивать версию конклава. Он уже разозлился на себя из-за того, что позволил Чарльзу вовлечь себя в разговор о Грейс. Разумеется, Чарльз не мог знать о ней ничего особенного, а я не сумел дать ему другого более убедительного объяснения. «Я же не мог сказать, что бродил по царству теней. Пусть лучше они думают, что я схожу с ума от любви». «Но ты же всего пару раз виделся с мисс блэктерн заметил Кристофер, грызя травинку. Джеймс встретился взглядом с Мэтью. Мэтью смотрел на него с сочувствием, но взгляд его зелёных глаз недвусмысленно говорил Джеймсу. «Пора». «Ты ошибаешься», — тихо сказал Джеймс. «Я хорошо знаю Грейс, и я действительно ее люблю». Потом он рассказал друзьям о летних каникулах в Идрисе по соседству с Блэкторн Менором, о том, как он проводил время с Грейс в лесу Брослин, рисуя ей картины жизни в Лондоне, огромном городе, которого она никогда не видела. Он сказал, что Татьяна его ненавидит, что Чарльз велел ему держаться подальше от Блэкторнов. Когда он закончил свой рассказ, на вечернем небе уже загорались первые звезды. Первым заговорил Кристофер. «Я не знал, что у тебя есть возлюбленная, Джеймс. Прости меня, наверное, я был невнимателен к тебе». «И я не знал», — сказал Томас. «Хотя я внимательно за тобой наблюдал». Джеймс ответил. «Извините, что я раньше вам не рассказал. Грейс всегда очень боялась, что ее мать узнает о наших отношениях и придет в ярость. Даже Люси ничего не известно». «Хотя», — подумал он вдруг, — «Кардель известно». Он даже не испытал особого смущения, рассказывая ей о своей любви. Томас нахмурился. Моя тетка сумасшедшая, отец мне это часто повторял, говорил, что его сестра лишилась рассудка после трагедии с ее отцом и мужем. В их гибели она обвиняет наших родителей. Но Джеймс ничего плохого ей не сделал, возразил Кристофер, и брови его сомкнулись над переносицей. Он носит фамилию Эрендейл, заметил Томас, и этого для нее достаточно. Это просто смехотворно! воскликнул Кристофер. Как будто, например, человек однажды укусила утка, и через 10 лет он убивает на охоте совершенно другую утку, съедает ее на обед и называет это местью. Прошу тебя, давай обойдемся без метафор, Кристофер, вмешался Мэтью. Твои метафоры наводят на меня тоску. Мне и так несладко приходится, не хватало еще уток, добавил Джеймс. Он с детства терпеть не мог уток после того, как одна из этих птиц чувствительно укусила его в гайд-парке. Извини, Томас. «Я отвратительно себя чувствую, все из-за того, что ничем не смог помочь Барбаре». «Ничего», — быстро ответил Томас. «Мы еще только начали. Я как раз сейчас подумал, может, вам с Мэтью стоит пойти в «Дьявол» и покопаться в книгах? Там есть труды, которые нельзя найти в библиотеке института. Вдруг в сочинениях по черной магии вам попадутся какие-то упоминания об этих тварях, выползающих средь бела дня?» «А чем будет в это время заниматься Кристофер?» — поинтересовался Мэтью. Кристофер продемонстрировал флакон, наполненный какой-то алой жидкостью. «Мне удалось раздобыть немного крови, которую безмолвные братья забрали у больных вчера вечером», — гордо сообщил он. «Я планирую разработать противоядие, применяя не только магию сумеречных охотников, но и достижения современной науки. Генри сказал, что я могу воспользоваться его лабораторией, пока он будет в выдресе. Томас прищурился. «Надеюсь, что это не кровь моей сестры». «Это кровь Пирса» поспешил добавить Кристофер. «Хотя для науки не имеет никакого значения, кому именно принадлежит образец». «Итак, у всех имеются задания», — подытожил Джеймс. «Мэтью и я идём на Флит-стрит. Кристофер, тебе не потребуется помощь в лаборатории?» Томас тяжело вздохнул. «Каждый раз выходит так, что Кристоферу требуется помощь в лаборатории, причем именно моя. Это все потому, что у тебя исключительно ловко получается прятаться от взрывов». Серьезным ведом объяснил Джеймс. А кроме того, ты умеешь брониться по-испански. И какой от этого толк? удивился Томас. Толку от этого нет, сказал Джеймс. Но «Ну, Кристоферу твоя ругань нравится. А теперь со стороны дома донесся голос Генри. Джеймс! Джеймс побежал к черному ходу. Молодые люди молчали. Оскар уснул, в траве, вытянув лапы. Мэтью взял свою книгу, заткнутую заветку дерева, и отряхнул с обложки крошки коры. «Грейс», — наконец заговорил Томас, — «какая она? Мы с ней в жизни двумя словами не перемолвились». «Очень застенчивая», — медленно проговорил Мэтью. «Очень тихая. Вид у нее постоянно какой-то испуганный, но её всегда восхищаются в обществе». «Очень странно», — заметил Томас. «Ничего странного». — возразил Кристофер. — Мужчинам нравятся женщины, которых нужно спасать и вызволять из беды. Мэтью и Томас взглянули на друга с изумлением, но тот лишь пожал плечами. — Я однажды услышал это от матери, — объяснил он. — Мне кажется, в данном случае она права. — А как ты считаешь, эта Грейс влюблена в Джеймса? — спросил Томас. — Насколько я понял, он просто безума от нее. Надеюсь, что это взаимно. — Лучше бы это было взаимно, — процедил Мэтью. Меньше он не заслуживает. Не всегда человек любит именно того, кто заслуживает любви, тихо произнес Томас. Может быть, ты и прав, усмехнулся Мэтью. Но еще чаще бывает так, что человек не любит тех, кто не заслуживает любви, и вот это вполне справедливо. Он с такой силой стиснул книгу, что костяшки пальцев побелели. Томас приложил палец к губам. В дверях появился Джеймс с каким-то письмом. Когда он приблизился к друзьям, те смогли разглядеть надпись на конверте, сделанную определенно женской рукой. Мэтью Фэйрчайлду. Для Дж. Э. Срочно. «Кто-то прислал сюда письмо для тебя?» — с любопытством спросил Томас. «Это от Грейс?» Джеймс, который успел пробежать глазами несколько строчек, кивнул. Она не хотела писать мне домой, боясь навлечь на меня гнев Конклава. Она знала, что меня можно найти здесь. В любом случае, Мэтью обязательно нашел бы меня и передал письмо. Он не сомневался в том, что во время его отсутствия друзья обсуждали его любовные дела. Но сейчас это не имело значения. Увидев почерк Грейс, он испытал громадное облегчение. У него словно камень с души свалился. Завитушки ее почерка были знакомы ему так же хорошо, как леса, окружавшие Эрондейл менор «Ну, что она пишет?» — поинтересовался Мэтью. «Она жаждет заглянуть в твои колдовские глаза и не может дождаться минуты, когда можно будет бесконечно перебирать твои черные, как смоль локоны?» «Она хочет встретиться со мной сегодня в 10 вечера», — рассеянно пробормотал Джеймс, занятый своими мыслями, и сунул письмо в карман. «Я лучше пойду. Я не могу отправить ей ответное сообщение, и мне придется идти к назначенному месту пешком. Улицы сейчас забиты экипажами». «Ты что, собираешься топать пешком отсюда до Чизвика?» — удивился Томас. Джеймс покачал головой. «Конечно же нет. Она предложила мне встретиться в Лондоне, на том месте, где мы с Мэтью раньше тренировались в сохранении равновесия. Я когда-то рассказывал ей об этом». И все таки на лице Мэтью отразилось сомнение. Ты считаешь это разумно? Мой братец идиот, но если Анклав желает, чтобы ты держался подальше от Блэктернов, я должен идти, отрезал Джеймс, не желая вдаваться в объяснение. Он знал своих друзей и знал, что они увяжутся за ним, если он передаст им содержание письма. Он щел за лучшее уйти немедленно, пусть думают, что он озабочен исключительно романтическими проблемами. Он наклонился, чтобы почесать Оскара, и продолжал. — Томас, Кристофер, идите в лабораторию и займитесь противоядием. Мэтью, я зайду за тобой после встречи с Грейсом и вместе отправимся к дьяволу. — Вечно я отправляюсь к дьяволу, — вздохнул Мэтью, но в глазах его блеснули хитрые искорки. — Я буду в таверник полуночи. Приходи, когда сможешь. Джеймс извинился и поспешил прочь. Ему казалось, что письмо, лежавшее в кармане жилета, живое и бьется, как второе сердце. Снова и снова перед глазами у него возникала последняя строчка, написанная рукой Грейс. «Я буду ждать там и молиться, чтобы ты пришел. Помоги мне, Джеймс, я в опасности». Алистер высадил Корделию у дома Анны, небрежно потрепал ее по голове и пообещал вернуться незадолго до девяти. В девять мать обычно приказывала подавать обед. И Карделия подумала, что они здорово рискуют. Однако прежде, чем она успела окликнуть брата и спросить, куда он направляется, коляска уехала прочь. Карделия удивилась, но не слишком. Она со вздохом отвернулась и принялась рассматривать Перси-стрит, узкую улочку, отходившую от Тоттенхэм-корт-роуд. Вдоль улицы тянулись ряды домов из красного кирпича, и все эти дома выглядели совершенно одинаковыми. У каждого были подъемные окна, белая парадная дверь, кирпичные дымоходы, крыльцо с несколькими ступенями. Железные ограды у дверей для слуг были выкрашены черной краской. На ступенях перед домом 30 сидела какая-то девушка и плакала. Она была одета по последней моде в прогулочное платье из синей фуляровой ткани с кружевной отделкой. На юбку было нашито, наверное, несколько акров оборок. Волосы девушки поддерживала повязка с шелковыми розочками, и цветы вздрагивали при каждом рыдании. Корделия проверила адрес, записанный на листке бумаги. У нее еще оставалась робкая надежда на то, что ей все таки нужно не сюда. Увы, Анна жила именно в доме номер 30. Корделия вздохнула расправила плечи и направилась к крыльцу. «Прошу прощения», — заговорила она. Девушка своими юбками загораживала вход, и не было никакой возможности незаметно протиснуться мимо нее. «Могу я пройти Канни Лайтвуд?» Девушка резко подняла голову. Она была очень хорошенькой, со светлыми волосами и розовыми, несмотря на слёзы с щеками. «А зачем вам туда? Вы кто?» — недовольно воскликнула она я а карделия внимательно пригляделась к незнакомке определенной из простых людей ни меток ни признаков гламора я ее кузина это было не совсем верно но она не смогла придумать ничего лучшего о девушка взглянула на незнакомку уже не так сердито я я здесь потому ну потому что это просто слишком слишком ужасно могу я спросить в чем заключается ваша проблема — спросила Корделия в глубине души, не желая услышать ответ. Она понимала, что вряд ли сможет найти какое-то решение проблем рыдающей девицы. «Анна!» — простонала девушка. «Я любила ее. Я до сих пор ее люблю. Я готова была бросить ради нее все всё это, приличное общество, его правила, лишь бы быть с ней вместе. Но она вышвырнула меня на улицу, как собачонку». «Ну-ну, полная ванжелина Раздался чей-то ленивый голос, и Корделия, подняв голову, увидела в окне второго этажа Анну. Анна была одета в роскошный мужской халат из бордовой парчи золотым изливом. Лицо ее обрамляли короткие волнистые кудри. «Как ты можешь говорить, будто тебя вышвырнули на улицу, если за тобой сейчас приедет мамочка?» «Два лакея и дворецкий». Она помахала рукой. «Добрый день, Корделия!» «О, боже!» Воскликнула кардели и погладила несчастную по плечу. «А кроме того, эванжелина Продолжала Анна. «В среду ты выходишь замуж за баронета». «Он мне не нужен!» эванжелина вскочила на ноги. «Мне нужна ты!» «Нет», — твердо ответила Анна. «Тебе нужен баронет, Они жизнь в моей крошечной квартирке, завалены всяким хламом. А теперь иди, Эванджелина, будь умницей». Девушка снова разразилась рыданиями. «Я думала, что я твоя единственная, твоя судьба!» — хныкала она. «После всех других девушек я думала, они для тебя ничего не значили!» «Не значили!» — весело согласилась Анна. «Как и ты! Поднимайтесь же, Корделия, чайник уже вскипел!» Эванжелина издала такой страшный вопль, что Корделия отпрянула, испугавшись за собственную безопасность. Покинутая возлюбленная тряхнула головой, Ее светлые кудри рассыпались по плечам. «Я не собираюсь это терпеть!» — объявила она. «Я возвращаюсь!» На лице Анны отразилась тревога. «Карделия, пожалуйста, остановите ее. Моя хозяйка ненавидит скандалы!» В этот момент раздался стук копыт, и из-за угла выехала легкая коляска, в которую были запряжены две одинаковые серые лошади. На козлах сидела женщина с пышными формами, облаченная в платье с широкими юбками и редингот. Дама резко остановила экипаж у крыльца дома номер тридцать и в ярости возрилась на плачущую девушку. «Эванжелина!» — взревела она. «Немедленно садись в карету!» Эванжелина сразу присмирела. «Иду, мама!» Пропищала она и бросилась выполнять приказание. В этот момент мамаша заметила в окне Анну, поглощенную изучением незажженной сигары. Перья на шляпе разгневанной дамы затряслись, и Корделей показалось, что сейчас она взглядом пробуравит в ванне дыру. «Вы!» — крикнула она. «Вы недостойный человек! Как вам не стыдно разбивать сердца девушкам? Позор, сэр!» Если бы дело происходило сто лет назад, я вызвала бы вас на дуэль. Попомните мои слова». Анна расхохоталась. Дверца кареты захлопнулась. Лошади понеслись во весь опор. Карета с грохотом покатила прочь и через минуту скрылась за углом. Анна доброжелательно взглянула на Корделию. «Поднимайтесь же», — сказала она. «Я живу на втором этаже. Сейчас я вам открою». Корделия, чувствуя себя так словно ее подхватила и унёс тайфун поднялась на крыльцо и вошла в холл вид которого показался ей довольно убогим на площадке между лестничными пролетами горела тусклая лампа на полу лежал старый и стертый ковер карделия постаралась не касаться ободранных деревянных перил чтобы не посадить за нозу поэтому на последних ступенях споткнулась и едва не упала как и обещала Анна Дверь в ее жилище была распахнута. Квартира оказалась довольно уютной, что было несколько неожиданно после мрачной лестничной площадки. Стены были обклеены темно-зелеными золотом обоями в викторианском стиле. По комнате без всякого порядка были расставлены разрозненные предметы мебели. Но, несмотря на это, интерьер выглядел весьма оригинально и даже шикарно. Корделии пришло в голову сравнение воюющие армии, которые в конце концов заключили выгодное для всех перемирие. Здесь был устрашающих размеров диван, обитый вытертым бархатом золотисто-коричневого цвета, несколько кресел с подголовниками и старыми выцветшими подушками, турецкие коверы-лампа тифони с мозаичным стеклянным абажуром. Каминную полку украшала дюжина кинжалов с инкрустированными рукоятями, торчавших под разными углами. Драгоценные камни переливались в лучах вечернего солнца. У двери, ведущей в спальню, на небольшом столике красовалось огромное чучело разноцветной змеи с двумя головами. — Вижу, вы заинтересовались Персивалем? — заметила Анна, махнув рукой в сторону чучела. — Эффектно, не правда ли? Она стояла у окна с поднятой рамой, глядя на вечерний город и наблюдая за тем, как солнце скрывается за крышами. Поезд был развязан, и Корделия заметила, что под халатом на Анне надеты темные брюки и ослепительно белая мужская сорочка. Несколько верхних пуговиц сорочки было расстегнута. Кожа молодой женщины лишь едва заметно отличалась по цвету от белой ткани, а ее волосы, завивавшиеся на затылке, были такими же черными, как у Джеймса. Это были волосы Эрон Дейлов, волосы цвета вороного крыла. «Интересная расцветка», — ответила Корделия. «Это был дар любви. Я никогда не ухаживаю за скучными девицами». Анна обернулась, чтобы взглянуть на Корделию, и полы халата взметнулись, словно крылья. Корделия не осмелилась бы назвать Анну симпатичной или хорошенькой, Красота ее была необыкновенной, ошеломляющей, завораживающей. Слово «хорошенькое» казалось жалким и неподобающим по отношению к Анне. «Я не ослышалась. Та дама назвала вас сэр?» — с любопытством спросила Корделия. «Она что, приняла вас за мужчину?» «Возможно». Анна стряхнула в камин пепел с сигары. «По собственному опыту, я знаю, для всех будет лучше, если позволить людям верить в то...» «Во что они хотят верить?» И с этими словами она упала на диван. Она носила брюки без подтяжек, однако, в отличие от мужчин, для которых брюки были сшиты, у Анны имелись бедра, и брюки облегали стройную фигуру, подчеркивая ее красоту и элегантность. «Бедняжка Эванжелина», — сказала Корделия. Она сняла со спины перевесь с картаной, прислонила меч к стене, Затем, расправив юбки, устроилась в одном из кресел. Анна вздохнула. «Это уже далеко не первый наш разрыв», — объяснила она. «В последние несколько раз я старалась вести себя мягче, но день свадьбы приближается, и я решила, что в интересах самой эванжелины мне стоит проявить твердость. Я вовсе не желаю разрушать ее жизнь». Она наклонилась вперед, пристально глядя на Корделию. «А теперь, Корделия Карстерс, расскажите мне все свои секреты». «Мне кажется, не следует этого делать», — возразила Корделия. «Я не очень хорошо вас знаю». Анна рассмеялась. «Вы всегда выражаетесь с такой прямотой? Если вы не хотите поболтать, зачем же вы пришли ко мне на чай?» «Я не говорила, что не хочу поболтать. Просто я не хочу болтать о себе». Анна снова улыбнулась. «Вы просто невыносимое юное создание». Произнесла она, хотя тон её вовсе не был раздраженным. «О, чайник!» Снова взметнулся во водоворот золотистой парчи. Анна вскочила с дивана и устремилась в тесную кухоньку. Стены в кухне были выкрашены в светлые цвета. В маленькое окно был виден кирпичный фасад дома на противоположной стороне улицы ну что ж если вы хотите поболтать но не желаете рассказывать о себе, почему бы не посплетничать о вашем брате? он все такой же невыносимый субъект каким был в школе разве вы учились в школе вместе с алистером удивилась карделя и подумала что брат наверняка упомянул бы об этом. Вовсе нет, но с ним учились Джеймс, Мэтью и остальные веселые разбойники. Так вот, Мэтью говорит, что Алистер был довольно-таки противным типом и доставлял им всем кучу неприятностей. Только не обижайтесь, ладно? С другой стороны, должна признать, что Томас ни разу не сказал о нём плохого слова. Сахар? Молока у меня нет. «Спасибо, сахара не нужно», — ответила Корделия. И Анна вернулась в гостиную, держа в руках щербатую чашку и блюдце карделия неловко поставила все это на колени алистер действительно иногда бывает невыносимым согласилась она с неохотой но мне кажется что он ведет себя так ненарочно как вы считаете может быть он влюблен предположила анна бывает что влюбленные ведут себя просто ужасно не знаю в кого он может быть влюблен улыбнулась карделия После нашего приезда он был слишком занят, чтобы искать предмет страсти, и я сомневаюсь, что последние события могут вызвать у кого-то порыв любиться». «А что именно натворил ваш отец?» — неожиданно спросила Анна. «Как вы сказали?» — Корделия едва не пролила свой чай. «Всем известно, что он совершил какой-то серьезный проступок или даже преступление», — объяснила Анна и что ваша мать приехала сюда для того, чтобы завести полезные связи среди сумеречных охотников и влиться в наше общество. Надеюсь, местные не будут из-за этого смотреть на вас свысока. Мне нравится ваша мать. Она напоминает мне королеву из старинной сказки или перья из поэмы «Лалла Рук». Ведь ваша матушка родом из Персии, верно? Лалла Рук, 1817 год. Восточная повесть в стихах и прозе ирландского поэта Томаса Мура. Годы жизни, 1779-1852. «Да», осторожно, — осторожно ответила Корделия. «Тогда почему у вашего брата такие светлые волосы?» — расспрашивала Анна. «А у вас рыжие. Я считала, что у уроженцев Персии черные волосы». Корделия поставила чашку на столик. В Персии живет множество людей, и все выглядят по-разному, — сказала она. «Вы же не думаете, что все англичане должны быть похожи друг на друга, как две капли воды, верно? Так почему это должно касаться только Англии? Мой отец — британец, у него светлые волосы и глаза, а у матери в детстве были рыжие волосы, но с возрастом они потемнели. Что касается Алистера, то он просто красит голову». «Вот как?» — Анна приподняла изящно изогнутые брови. «Почему же?» потому что им очень не нравится тот факт, что у него черные от природы волосы, черные глаза и смуглая кожа», — объяснила Корделия. «Никогда не нравился. У нас поместье в дивонии, когда мы появлялись в деревне, люди пялились на него, словно на чёрта с рогами и хвостом». Удивление на лице Анны сменилось довольно-таки грозным выражением. «Эти людишки!» Она смолкла, вздохнула и произнесла какое-то неизвестное Корделии слово. «Теперь я, пожалуй, сочувствую вашему брату, а этого мне хотелось меньше всего. Быстрее задайте мне какой-нибудь вопрос». «Почему вы хотели со мной встретиться?» — спросила Корделия. «Я моложе вас, и вы наверняка знакомы с множеством более интересных людей». Анна поднялась с дивана, шелестя халатом. «Мне нужно переодеться», — объявила она и скрылась в спальне. Она закрыла за собой дверь, но поскольку стены в квартире были тонкими, Корделия прекрасно слышала каждое слово. «Ну что ж, сначала мне захотелось узнать вас поближе, потому что вы, так сказать, новичок в нашем обществе, и мне было интересно, достаточно ли вы хороши для нашего Джейми или для нашего Мэтью». «Хороша в каком смысле?» «В смысле брака, конечно же», — ответила Анна. «Что-либо иное вызвало бы здесь скандал». Корделия хотела что-нибудь ответить, но не нашла слов. Она услышала, как Анна рассмеялась. У нее был нежный, мягкий смех, походивший на тающее сливочное масло. «Вы слишком легко поддаетесь, Не могу удержаться, чтобы вас не подразнить», — сказала она. «Мне так хочется разузнать их тайны, а также тайны Кристофера и Томаса, без всякого злого умысла, естественно. Они мои любимцы, эти четверо. Но вы, должно быть, сами это заметили. Увы, в Лондоне в нынешнем сезоне урожай девушек на выданье довольно скудный». «Разумеется, я не имею в виду Люси, она восхитительна, но она никогда не будет смотреть на этих мальчишек иначе, чем на братьев». «Вполне разумно с ее стороны», — пробормотала Карделия, особенно если речь идет о Джеймсе. «Тем не менее, им нужна муза», — продолжала Анна. «Девушка, которая будет дарить им вдохновение, которая будет посвящена во всех их секреты, вы не хотели бы стать музой?» «Нет», — ответила Карделия. «Я хотела бы стать героем». Анна приоткрыла дверь, просунула в щель голову и долго смотрела на Корделию из-под длинных темных ресниц. Затем улыбнулась. «Я так и думала», — заметила она после минутной паузы и снова исчезла в спальне, захлопнув за собой дверь. «Именно поэтому я и попросила вас прийти сюда». У Корделии уже голова шла кругом от этого разговора. «Что вы имеете в виду?» «Мы в опасности» крикнула в ответ Анна. «Все мы — сумеречные охотники. Конклав не желает этого видеть, и я боюсь, что если мы не предпримем определенные шаги, через несколько дней состояние Барбары и Пирса ухудшится, и Ариадны тоже». Голос ее дрогнул. «Они при смерти. Мне нужна ваша помощь». «Но чем я могу?» начала Корделия и смолкла, услышав громкий стук парадной двери. «Анна!» Раздался на лестничной площадке глубокий мужской голос. Вслед за голосом послышался топот, и в квартиру Анны ворвался Мэтью Фейрчайлд.